Лобовая атака. Примечание. Впервые рассказ опубликован в книге Рыжий, издательство Юность, 2008 год. Конец примечания. Командир звена прикрытия, старший лейтенант Безурин Сергей Петрович, старался не потерять дистанцию, сохраняя при этом пространство для маневра на случай появления вражеских истребителей. Туман заволакивающий сумрачную Ладогу. Почти всегда воспринимался им двояко. С одной стороны, серая пелена позволяла нашим летчикам скрытно проходить на бреющем полете над поверхностью Ладожского озера. Фашистским масам было крайне трудно обнаружить, а уж тем более сбить транспортные самолеты, рейсы которых в те дни являлись почти единственными связующими нитями нашей огромной страны с зажатым тисками блокады голодным Ленинградом. Это, конечно, было несомненным и большим плюсом. Особенно помогал туман гражданским самолетам, часто летающим без воздушного прикрытия. Иное дело при особых рейсах, в которых безопасность транспортного самолета ставилась превыше всего. Такими специальными рейсами переправлялись в осаждённый город и обратно крупные военачальники, а то и представители руководства страны. В этих случаях полагалось надежное прикрытие истребительной авиации. В условиях плохой видимости от летчиков сопровождения требовалась ювелирная точность. Вот здесь плотный туман и являл огромный минус. В ту апрельскую ночь Сергей вел свое звено прикрытия существенно выше, можно сказать, над транспортным самолетом, в чреве которого находилась когорта военачальников во главе со знаменитым генералом, представителем ставки верховного главнокомандующего. В душе своей лейтенант не только уважал, а просто боготворил этого сурового властелина. Прежде всего, он был бесконечно благодарен ему за свою старшую дочь Валю, вывезенную рейсовым самолетом из блокадного Ленинграда. С ним, с этим легендарным полководцем, связывал Сергей все дальнейшие надежды, и личные, и всенародные. Впервые летчик Безурин встретил этого генерала еще на халхин там в боях с японцами. Молодой лётчик-истребитель принял свое боевое крещение. В первом воздушном бою его самолет был подбит, и только необыкновенное везение позволило дотянуть до аэродрома и посадить израненный истребок. Печальный урок пошел впрок. Летенант стал более осторожным, более расчетливым и выдержанным. Он уже не кидался в бой сломя голову, а старался аккуратно маневрировать, пытался просчитать встречный маневр противника. Однако эта прагматичность напрочь улетучивалась в драматичных фазах атаки. В решающие моменты им овладевало отчаянное чувство врожденной безоглядной удали. Потом уже выйдя из боя, Сергей не мог объяснить даже самому себе логику своих действий, порой выглядевших весьма странной в глазах опытных асов. Тем не менее, такая нестандартность и отчаянность порой давала результаты. Не каждый летчик Мог похвастаться двумя сбитыми самолетами противника за относительно короткий срок боевых действий на халхин За эти две победы лейтенант Безурин получил свой первый орден. С тех пор прошло больше двух лет. Началась Великая Отечественная война, война, в которой противник был во много раз сильнее, чем там, в монгольских степях. Теперь стоял вопрос не просто о победе в локальном конфликте, а о самой жизни многомиллионного народа. реально и неумолимо надвигался мрак фашистской оккупации. Перед самой войной, буквально за несколько дней до немецкого вторжения, жена Сергея Саша с двумя дочками уехала в Ленинград погостить у своих родителей. Отец Саши уже давно и тяжело болел. Угасающему старику страстно хотелось напоследок увидеть своих маленьких внучек. Круговорот московской жизни, постоянные заботы и в семье и на работе Заставляли Сашу все время откладывать поездку в свой родной город. Однако телеграмма с тревожными известиями заставила ее, отложив решение житейских проблем, вместе с обеими дочками срочно уехать в Ленинград. Способс этому отъезду, и начавшийся отпуск, и увещевание родни Сергея о необходимости выполнить свой долг перед родителями, особенно четко и требовательно, убеждала Сашу бабушка Сергея. Не гоже медлить с отъездом, потом если что, то век будешь корить себя. Одари родителя своего последней радостью, назидательно уговаривала она. «Сережа сейчас на учениях, так что самое время. Чувствует сердце моё, что вот-вот случится неладное. Да, предчувствие не обмануло старую женщину. Великое горе пришло на нашу землю, грянула великая отечественная война. Может именно сообщение о вероломном нападении фашистов А может и просто тяжелая болезнь отняли у Саши отца последние силы. Единственным утешением осталось то, что он успел увидеть своих дорогих внучек, успел рассмотреть их разноцветные глазки. Действительно, глаза у сестер были разного цвета, да и сами они были не очень-то похожи друг на друга. Старшая, светлоглазая Валя, была неугомонной озорницей, постоянно что-то выдумывала и пыталась притворить свои выдумки в жизнь. Младшая черноглазая Ира являлась почти полной противоположностью своей сестре. Тихая и послушная, она постоянно либо возилась со своими куклами, либо рассматривала картинки в детских книжках. Старшему лейтенанту Убизорину уже неоднократно приходилось прикрывать с воздуха транспортные самолеты и в окрестностях, и над самой Ладогой случались, конечно, и спокойные вылеты. Но чаще все же приходилось вступать в бой с немецкими истребителями. Неприятно волнующим душу воспоминаниям отзывалась одна из первых встреч с мастер-шмиттами. Случилась она еще ранней осенью у самой береговой кромки. В то памятное утро небо было удивительно чистым, что позволило ястребкам сопровождения своевременно заметить стервятников и занять боевой порядок. Бой проходил с переменным успехом. Были сбиты по одному самолету с каждой стороны. После нескольких безуспешных атак силы немцев оказались фактически израсходованными. Но уже уходя на последний разворот, один из мессеров неожиданно оказался на встречном курсе Сергеева ястребка. Самолеты стали быстро сближаться во встречной атаке. Еще несколько мгновений, и вот-вот должен был грянуть лобовой таран. Опьянённый азартом боя, Сергей В те мгновение даже ни о чем не успел подумать. Леденящий душу страх пришел потом, после того, как немец, не выдержав, успел избежать столкновения и промелькнул над кабиной истребка. Самым неприятным оказалось то, что наш пилот не успел вовремя нажать на гашетку, и фашист избежал заслуженной кары. Этот эпизод воздушного боя потом многократно обсуждался среди однополчан. каждый Серега, дал такого маху, недоумевал командир раскдрили, ведь выдержал лобовую атаку, а когда все было в твоих руках, растерялся. Старший лейтенант Безурин, опустив голову, молча слушал. Его командир и боевой товарищ, опытный пилот, сбивший своего первого месье ещё в Испании, никак не мог успокоиться. Немец, мать его летчик что надо. Умный сволочь, смелый и расчетливый. Продолжал Кумес с грустной улыбкой. Есть чему и нам поучиться у них, проклятых, но есть у них один очень важный изъян. Фашисты не выдерживают лобовой атаки. Сам не раз убеждался в этом. Вроде вот-вот идет в лоб-лоб, но кишка у них танка в самый решающий момент обязательно здрейфит и отвернет. Вот тут-то и нужно угостить его очередью. Командир дружески похлопал Сергея по плечу. Ладно, проскочили всё. Теперь небось запомнишь навсегда, что немец не выносит атаки в лоб. Такая неудачная атака, первая лобовая атака, долго еще коробило сознание старшего лейтенанта. Не только сам Сергей, но и его родители родились и выросли в Москве. По одной из ветвей родословной даже его прапрабабушка, Макрина Михеевна была коренной москвичкой до революции Безурины Владели трехэтажным домом с двухэтажной пристройкой. На первом этаже основного дома располагался их магазин, в котором торговали всякой всячиной: от продуктов питания до мелкой гонтиреи и даже керосина. Дед Сергея ведал вопросами снабжения, а вот непосредственно торговлей занималась его бабушка Мария Петровна. Рассказывали, что в молодости была она очень даже симпатичной. В их рабочей слободке, где располагалось несколько разных магазинчиков, ее магазин так и называли У красавицы. В послереволюционные годы отобрали у беззориных их и магазин, и трехэтажный дом, оставили им лишь небольшую квартиру на втором этаже пристройки. В соответствующие годы был репрессирован дед Сергея, как представитель чуждого класса. Много людей тогда исчезло в их слободке. Время шло, подросли дети, Стали появляться в квартире Безуриных новые люди, будущий Серёжин отец привел в дом тоненькую интеллигентную девушку. Примерно через год после этого события появился на свет и сам Сережа, а затем через 12 лет, явно запоздав, и его младший брат Васёк. Несмотря на значительные перемены не только в родовом гнезде, но и во всей стране Особый старый уклад еще долго оставался определяющим в семье Безуриных. Главой семейства, его идеологом и мотором оставалась строгая и рачительная Мария Петровна. В студеный январский вечер сорок второго года старший лейтенант Безурин получил приказ сопровождать со своим звеном самолет, летевший из Москвы в Ленинград. Командир полка особо подчеркнул, что самолет летит с исключительно важной миссией. В чём заключалась суть этой миссии, Сергей, конечно, не мог знать, но для него было вполне достаточно удостовериться в этой важности самим составом делегации. Среди пассажиров самолета, который доверили ему охранять, был легендарный генерал, герой халхин которого с простыми заданиями не посылают. Над замерзшей Ладогой основательно вьюжило, но несколько выше, где размещался используемый пилотами воздушный коридор, Болтанка оказалась вполне приемлемой. Члены делегации продолжали свое совещание, обсуждая животрепещущие вопросы обороны Ленинграда. И вот в самый разгар этого обсуждения неожиданно вынурнули из-за облака вражеские истребители. Все приникли к иллюминаторам и стали наблюдать за воздушным боем. Скоротечность таких столкновений ощущается только наблюдателями, а для самих непосредственных участников какие-либо временные рамки обычно отсутствуют. Круговертя так, отвлекающие маневры, стремительный перехват и прочее, происходящее во время воздушного боя, в основном было направлено на изыскание возможности зайти в хвост соперника. Если это удавалось, то длинная очередь и факел уходящего врага приносил радость победы. В угаре боя старший лейтенант Безурин обычно завал обо всем на свете впечатлительного Но одновременно уравновешенного, в такие минуты его охватывала одержимость древнего ратоборца. Уже в первые минуты боя Сергею здорово повезло. Еще одним мессером пополнился список его побед. Вести не может постоянно, и вражеская очередь прошила правое крыло дестрепка, повредив его элерон. Управлять раненой машиной стало много труднее. Пытаясь вывести свой истребитель из опасной зоны, Он не справился со сложным управлением и оказался на встречном курсе атакующего мессершмита. Истребок старшего лейтенанта попал в лобовую атаку, можно сказать, случайно, против своей воли. Похоже, немец не ожидал такого поворота событий. Безболезненно уйти от грядущего столкновения шансов уже не оставалось. Самолеты сближались на большой скорости. "Давай, давай, паскуда", Сергей вцепился в штурвал и приложил палец к гашетке. В момент вспомнили слова Каменска: фашисты не выдерживают лобовой атаки. Ещё одно-два мгновения, и действительно подтвердилась правота его командира: немец не выдержал и, пытаясь уйти от столкновения, поднял свой самолет чуть выше. Этого и ожидал Сергей Петрович. Над его кабиной, разрываясь во все стороны, промеркнуло разорванное брюхо фашистского истребителя. После смерти отца Саша не решалась оставить в одиночестве убитую горем маму. Время шло, и тиски блокады все жестче стягивали петлю на шее осажденного Ленинграда. Уже к середине сентября плотное кольцо немецких войск напрочь зажало город. Связь со страной стала крайне затруднительной, поскольку немцы имели значительное превосходство в авиации. Это превосходство давало им возможность контролировать все Ладожское озеро. и большую часть прибрежной территории только отдельным самолётом удавалось прорываться сквозь смертоносное скопление фашистских орд. Саша, как и многие ленинградцы, была рекрутирована на строительство оборонительных укреплений, сначала на Лужской полосе, а затем на других стратегически важных направлениях. Её девочки сначала оставались на попечении слабеющей с каждым днем мамы, а после ее тихой кончины старенькой соседка Фёкла Григорьевны. Война продолжала пополнять своей кровавой закрома. Пришла похоронка на отца Серёжи, погибшего в боях под Ржевом. Уже трудно было найти семью, не понёсшую утраты от нашествия немцев. Великое горе охватило огромную страну. Однако это горе, это несравненное горе только сплачивало людей. уйти на фронт для непосредственного участия в боевых действиях. Стало почти всеобщей. В семье Безуриных место погибшего отца занял Васёк. Не встретив понимания ни в семье, ни в военкомате, принёк просто убежал из дома на фронт. На борьбу с фашистами поднялся почти весь советский народ. Именно почти, поскольку нашлись негодяи, стремящиеся даже тогда нажиться на народном горе. Своеобразное частное предпринимательство Особо расцвело в виде спекуляций и воровства продовольственных карточек. Не обошло несчастье и московскую семью Безуриных. Почти в самом начале месяца у усерёженные мамы в очереди за хлебом украли все продовольственные карточки. Пережить этот ужасный месяц было очень трудно, и все же Мария Петровна сумела спасти себя и свою невестку от голодной смерти. Хорошо хоть то, что случилось это в Москве. они в блокадном Ленинграде. В начале зимы нормы выдаваемых по карточкам продуктов опять были урезаны. Работающие ленинградцы стали получать лишь 300 граммов хлеба, а их и дети 150. Это уже был голод, самый настоящий голод. Не только по специальности, но и по всей своей сути. Раньше Саша была чистейшим гуманитарием. Теперь же она, освоив профессию фрезеровщика, работала в металлообрабатывающем цехе. На заводе трудились только женщины, не считая нескольких подростков 14-15 лет. Цех изготавливал автоматы для защитников города. Работали круглосуточно, не выходя с завода даже на время коротких обеденных перерывов. Лишь изредка, один-два раза в неделю, удавалось несколько часов побыть дома. Первое время Валя с Ирой подолгу оставались одни. Правда, сначала периодически навещала их старенькая соседка Фёкла Григорьевна, а затем после сашиных уговоров та совсем перешла жить в когда-то очень хорошую квартиру сашиных родителей. Мебели в квартире почти не осталось. Всё, что могло гореть, использовалось для приготовления пищи и поддержания хоть какого-то тепла. Старшая Валя помогала бабушке Фёкле ходила она даже отоваривать продовольственные карточки, прижимая в страхе к себе эти небольшие бумажки, являющиеся источником жизни. После посадки на аэродроме осажденного города, Сергей не стал дожидаться лесенки, которую обычно подставляли к кабине, а просто выпрыгнул на долгожданную ленинградскую землю. Через несколько минут, еще не остывший после воздушного боя, командир звена истребителей Уже стоял, вытянув руки по швам, перед знаменитым грозным генералом. Молодец, Сокол, даже в этот момент лицо военачальника сохраняло крайнюю суровость. Сколько сбитых стервятников теперь на твоём счету? С этими стало семнадцать, товарищ генерал. Пора представить его к званию героя. не то утверждая, не то спрашивая, сказал полководец, слегка повернувшись к сопровождающим его офицерам, и те дружно закивали головами. Родина вознаградит тебя за подвиги, да и я не привык бывать долгу. Какие есть просьбы ко мне? Сергей, конечно, не был готов к такому повороту событий, но поскольку его заветное желание вывести семью из блокадного города находилось в центре его раздумий, то он, слегка прерывая свою речь от волнения, немедленно ответил: "Моя единственная просьба, товарищ генерал, вывести свою семью к родителям в Москву. Сколько же человек у тебя в семье?" Жена и две маленькие дочки. Чего же ты не вывез их раньше? В глазах генерала появился гневный блеск. Он немного помолчал, а затем сурово посмотрел на стоящего перед ним по стойке смирно приунывшего летчика. Ладно, я распоряжусь. Подойдёшь потом к коменданту.